Глава одиннадцатая Дин поджидал меня у двери. Вид у него был перепуганный. Что стряслось? Заходил этот человек. Краск. О, Краск, профессиональный убийца. Что он сказал? Ничего он не говорил. Как будто в этом была необходимость. Необходимости не было. От Краска исходит угроза, как вонь от скунса. Он принес это. Дин подал мне конверт, В четверть дюйма толщиной. Я взвесил его на руке. Что-то металлическое. Принеси мне кувшин. Он направился на кухню. «Может быть, вечером заглянет Майя?» Сказал я ему вслед. «Сунь ей кусок мыла и покорми ее. Проследи, чтобы она не стянула что-нибудь, чего тебе будет не доставать Я пошел в кабинет, сел, положил на стол конверт краска моим именем вверх и решил не трогать его, пока один не принесет золотистый напиток из источника молодости старик не заставил себя ждать он налил мне кружку я выпил ее с залпом дин повторил и сказал если вы не бросите попыток помочь этим детишкам в один прекрасный день можете нарваться на неприятный сюрприз им нужен друг во взрослом мире дин они должны понять что мир состоит не из одних хищников на перегонки пожирающих друг друга дин изобразил удивление «А разве это не так?» «Не совсем. Немногие из нас все еще дерутся в Варьергарде, совершая добрые дела тут и там». Он подарил мне одну из своих редких искренних улыбок и удалился на кухню. «Майя ест получше, чем мы с джил вместе взятые. Если, конечно, она возьмет на себя труд появиться». Дин одобрял мои усилия. Он просто хотел напомнить мне, что наиболее вероятной наградой за них будет проломленная голова». И разбитое сердце я не собирался отправляться на небо или в преисподнюю оставив здесь подарочек краска я сломал восковую печать большого босса кто-то вложил в конверт две игральные карты связанные шнурком я перерезал шнурок внутри обнаружились пучок бесцветных волос и четыре монеты монеты были приклеены к одной из карт золотая медная и две серебряные Все одинакового размера, около полудюйма в диаметре и одинакового вида, только металлы разные. Три монеты, сияющие новенькие. Одна из серебряных и истерта настолько, что я едва разобрал, какой на ней рисунок. Все четыре монеты — храмовые чеканки. Об этом говорило все. Буквы старого стиля, дата в непонятном летоисчислении, явно религиозная символика. Отсутствие королевского профиля на лицевой стороне. Монеты королевской чеканки отличаются наличием королевского профиля на аверсе. Монеты коммерческой чеканки расхваливают товары или услуги чеканщика. Карентийский закон позволяет штамповать монеты кому угодно. Все прочие королевства объявили чеканку денег государственной монополией, потому что разница между стоимостью металла для монеты и ее денежным достоинством обогащает казну государства. но и карантийская корона свой куш не упустит. Она требует, чтобы частные чеканщики покупали монетные диски или болванки у королевского монетного двора. Причем за сплав, из которого изготавляют болванки, покупатели расплачиваются чистым металлом того же веса. Прибавьте сюда выгоду, которую получает казна, экономя на изготовлении матриц и жаловании рабочих штамповщиков. Большую часть времени система работает как часы, а когда случаются сбои, Виновных поджаривают живьем, будь они хоть князьями церкви или чиновниками монетного двора. Последние все как один кузен и короля. Основа карентийского процветания – надежность карентийской денежной системы. Карента коррумпирована насквозь, но никому не дозволено покушаться на орудия коррупции. Золотой монете я уделил самое пристальное внимание. До сих пор я никогда не видел золотого, частной чеканки. Этот металл слишком дорог, чтобы использовать его просто для утоления тщеславия изготовителя. Я взял верхнюю карту и прочел лаконичную записку. «Повидай этого человека». Далее следовало изображение рыбы, медведя и название улицы. Все вместе составляло адрес. Поскольку читать умеют немногие, в городе используют таблички с общепонятными символами. Краск хотел... чтобы я кого-то повидал. Эта посылочка, по его мнению, должна снабдить меня необходимым путеводителем. И если Краска говорит намеками, значит в деле замешан Чодо Конта Гью. Краска не посмеет вздохнуть без разрешения Чода. Я решил сходить на разведку. Не стоит обижать Чода. Решено. Мне необходима длительная прогулка. Все равно до прихода Джилл заняться мне нечем. Судя по адресу, «Это где-то на севере. Стала быть, северная сторона?» Я пошел наверх и перерыл ящик с инструментами, отобрав медный кастет, пару ножей и свою любимую головодробилку, 18 дюймов, свинцовый набалдашник. Я рассовал все это по карманам, убедился, что нигде ничего не выпирает, потом спустился на кухню и сообщил Дину, что ухожу на несколько часов».